Восемнадцать. На пролом. В квартале от них на площадь вышли двое механиков. «Чёрт!» – с какой-то детской обидой почти со слезами в голосе закричал Берг. Подняв гравимёт, он отчаянно и бессмысленно принялся палить по железным громадинам. Киванов толкнул его за угол. «Достаточно на сегодня одного Баслова. Ключ почти уже был у нас в руках. Всё, хватит!» Везель бросил взгляд на лежавшее на дороге рассечённое на двое тело Баслова. «Капитан погиб», — тихо произнес он. «Прекрати», — заорал на него Киванов. Сзади подошел киск и успокаивающе похлопал Бориса по плечу. Лицо его было бледным, но при этом каменно спокойным. Борис сам себя хлопнул ладонью по щеке и на секунду закрыл глаза. «Все», — сказал он, открыв их снова, — «я в порядке, как рука, Ива». «Могло быть и хуже», — просидел киск сквозь зубы. «На площади двое механиков», – торопливо заговорил голос, – «контролеры пытаются заблокировать квартал, но пока еще и оцепление не слишком плотное, можно попытаться проскочить». «Куда? Снова в подвал? Даже если нам удастся уйти, механики после сегодняшнего нападения больше не станут ходить по улице поодиночке. У нас не будет ни малейшего шанса заполучить ключ». «Так что же ты предлагаешь? Ты сможешь проникнуть в купол?» «Я-то смогу, но какой в этом прок? Вы же не сможете этого сделать?» Двери в них открываются только по особому кодированному сигналу, передаваемому через информационную сеть. Код мне неизвестен. Не ори, не громко, но властно приказал Киск. Голос Ашарашну умолк. Мне только надо знать: открыт ли сейчас в каком-нибудь из куполов вход в лабиринт и что за охрана возле него? Вход в лабиринт под куполом открыт всегда, уже спокойным тоном ответил голос. Обычно работу приборов контролируют один или двое механиков. Дровортаков пускают в купола только в исключительных случаях, когда нужно перебросить их на другую планету и обязательно под присмотр механиков. Теперь слушайте меня все. Я намерен уйти в лабиринт, даже не имея ключа. Если в лабиринте в самом деле чего-то ждёт от меня, то он и укажет нам дорогу. Я думаю, что у нас есть шанс прорваться, потому что механики не ждут от нас подобного безрассудства. Но возможно, что и эта авантюра ожидает печальный конец. Как ты собираешься попасть внутрь купола? спросил Везель. Как и прежде, воспользовавшись подземными коммуникациями. Должны же быть пути доставки к лабиринту оборудования, вооружений, прочих материалов, предлежащих отправке на другие планеты. Или я не прав, голос? Всё так. Но как только вы заберётесь в пути-провод, об этом тут же станет известно механикам. Ну и пусть. Вряд ли им придёт в голову, что мы отправляемся к лабиринту. Логичнее будет предположить, что мы просто пытаемся в очередной раз выйти из кружения. А когда они поймут, что к чему, будет уже слишком поздно. Ну так чего же мы ждём? Нетерпеливо взмахнул руками Киванов. Только сейчас, окинув взглядом тех, кто стоял рядом с ним, Кий скобратил внимание, что среди них нет Дравора. А где Джой? обеспокоенно спросил он и оглянулся по сторонам. Джой сидел на корточках возле расстечённого надвое тела Баслова. Руки его раскрытыми ладонями были распростёрты над мёртвым телом. Чёрт, Джой, что ты там делаешь? закричал Кий, испугавшись, что с Дравором что-то случилось. «Я пытаюсь помочь ему», — сказал Джои, повернув к нему осунувшись и посеревшее лицо. «Ты ему уже ничем не поможешь», — намеренно жестко, чтобы привести Дровора в чувство, — сказал Киск. «Он погиб, когда не был готов к смерти», — сказал Джои. «Его сознанию придется долго блуждать в поисках пути к Белой Бесконечности». «Ты это серьезно?» — недоверчиво прищурился Берг. Джои едва заметно кивнул. «Кончай, Джои!» — Киск подошел к нему и, схватив за руку, Ревком поднял на ноги. Сейчас нужно помогать живым. Мы идём в лабиринт. Не вздумай лезть ни в какие информационные потоки. На этот раз у нас не будет возможности вытащить тебя оттуда. Джойс снова молча кивнул. Держи. Берг сунул ему в руки подобранный с дороги гравий мёд. Прежде чем оставить тело Баслова, Киск наклонился и вытащил у него из карманов два запасных энергоблока. Они вошли в единственную дверь длинного здания, выходившую торцовой стеной на площадь. Суда Махнул рукой Киванов, указывая направление, и побежал по проходу за спинами сидевших в своих рабочих нишах операторов древотортаков. Ворвавшись в соседний зал, он выстрелил из гравимёта, разнёс колпак над загибающимся вниз краем конвейерной ленты. На автоматах замегали аварийные огни, и конвейер остановился. Кииск ногой откинул в сторону какую-то запаянную в жестяную коробку блок и, забравшись под колпак, начал опускаться вниз, используя как ступеньки другие закреплённые на ленте блоки. Внизу на параллельных брусах, идущих вдоль горизонтальной трубы пути провода, стоял наполовину загруженный вагонетка с низкими бортами. Впрыгнув в неё Киск ударился раненным плечом о стену и на мгновение зажмурившись, чтобы погасить вспыхнувшие в глазах зеленоватые пламя, тихо выругался сквозь крепко стиснутые зубы. Ладонь, которую он прижал к плечу, сделалась мокрой и липкой от выступившей из раны крови. Включив фонарик, Киск стал на четвереньки пополз по трубе. Должно быть от того, что рана была потревожена, сделанный Джой анестезии начала отходить. Любое движение отдавалось резкой болью в левой руке, которая с каждым разом становилась всё сильнее, била пульсирующими толчками в затылок и стекала вниз до кисти. Киск старался ползти быстрее, чтобы закончить путь прежде, чем боль сделается нестерпимой. Спереди послышалось тихое шуршание, и следом за ним лёгкий едва слышный хлопок. Впереди опущена заслонка, предупредил голос. Не для нас. Выдавив сквозь зубы киск, и выбросив вперёд правую руку с гравиемётом, выстрелил и снёс преграду. "Вагонетка, испуганно крикнул голос. Сзади пущена вагонетка. Кто там в конце?" не оборачиваясь крикнул киск. "Я, Джой. Джой, развернись и стреляй, гравиемёт на полную мощность". Джой испуганно обернулся назад в темноту. "Куда стрелять?" не понимающе переспросил он. "Назад, стреляй, чёрт тебя дери, немедленно!" Джой перевернулся через голову, перекатился на живот и перекинув регулятор мощности, трижды нажал на курок. В темноте что-то громмыхнуло. Подброшенная вверх вагонетка высыпала на пол пути провода свой груз, опрокинулась на борт и проехавшись по лозьям по стене, остановилась в нескольких сантиметрах от носа Джоя. "Вот это да", только и смог произнести ошарашенный Дравор. "Цел", крикнул Киск. "Всё в порядке, господин Киск", радостно крикнул в ответ Джой. Вагонетка стала для него первым противником, которого он победил сам в открытом бою. Восторг победителя, неизвестный ему прежде, бурлил у дровора в крови, как лава в жерле вулкана. Теперь, как ему казалось, он начал понимать, что за сила, подавляющая сомнение и страх, заставляла земля, начертя голову, бросаться в бой. «Да что бы мы без тебя делали», — сказал Кис к голосу, прежде чем ползти дальше. Через несколько метров проход разделялся на два рукава. «Оба путепровода ведут к куполам, но по левому будет ближе», — сказал голос. Киск кивнул и пополз в указанном направлении. Вскоре они оказались на круглой площадке, похожей на распределитель в жилом доме, но гораздо большего размера, на которую с разных сторон выходило с десяток труб путепроводов. Возле каждого выхода стояли крабы-погрузчики. Прозрачные стены вокруг площадки поднимались вверх, не отклоняясь от строгой вертикали. «Словно на дне стакана оказались», — сказал, посветив фонариком вверх Киванов. Не догадался бы кто кипяточку сверху плеснуть. В центре стакана стояла высокая решётчатая конструкция, полое внутри, похожая на творение художников конструктивистов начала XX века. Внутри её на вертикальных металлических стержнях висели широкие каретки с клешнеобразными захватами, служащие для подъёма наверх доставленной по пути проводам продукции. Придерживая раненую руку за локоть, Киск подошёл к башне. Частые ячейки переплетающихся стальных полос давали возможность без труда забраться на трехметровую высоту. «Ты уже побывал наверху?» — спросил киск у голоса. «Да, в куполе сейчас находится только один механик. Люк, через который вы вылезете, расположен на небольшом возвышении у стены. Широкий наклонный пандус ведет от него к входу в лабиринт. Где сейчас механик? Когда вы вылезете, он будет слева от вас. Он занят контрольной аппаратурой». Киск повернулся к спутникам. Если успеем прорваться к лабиринту прежде, чем механика атакует нас, отлично. Если нет, действуем по обстоятельствам. Стиснув зубы, Киск с неимоверным трудом поднял раненую руку и положил ладонь на перекладину. Пальцы немели от нестерпимой боли. Прижжённые лазерным лучом повреждённые сосуды от движений полопались и кровоточили. Повязка на руке сделалась мокрой от крови. Киск понял, что без чужой помощи забраться наверх он не сможет. Джой позвал Киск негромко. Сделай что-нибудь с моей рукой. Джой провёл раскрытой ладонью от плеча до локтя, не касаясь повязки. Ваша рана серьёзнее, чем кажется, господин Киск, сказал он, сосредоточенно сдвинув брови к переносице. Мне трудно остановить кровотечение. Только боль сними, просидел сквозь зубы Киск. А безболевание без лечения может иметь нехорошие последствия. Делай, что я говорю. Джои дважды провёл ладонью вверх-вниз, затем надавил пальцем на активные точки у локтя и выше лопатки. Боль в руке исчезла, осталось только слабое зудящее раздражение. Закинув гравимёт за спину, киск забрался внутрь решётчатой башни, зажал фонарик зубами и, ухватившись руками за перекладины, начал карабкаться вверх. Следом за ним полезли наверх остальные. Уперевшись головой в металлическую крышку люка, киск остановился. «Как там наверху?» – спросил он у голоса. Всё по-прежнему ответил тот. Механик стоит слева, повернувшись к вам спиной. Кийск приготовился выбить крышку люка выстрелами из гравимет, но прежде попробовал тихонько толкнуть её рукой. Стальная пластина неожиданно легко заскользила в сторону и докатившись до упора гулко стукнула. Кийск ухватился руками за край люка и одним толчком выбросил своё тело на поверхность. Не успев ещё выпрямиться, он уже перебросил гравимет со спины под руку. На мгновение, ослепленный ярким светом, он зажмурился, но тут же снова открыл глаза. Внутри помещения имело ту же куполообразную форму, что и само здание. Стены его были заставлены шкафами с аппаратурой, похожими на компьютерные терминалы. Наклонный пандус, по краям которого стояли два краба-погрузчика, тянулся к центру зала и уходил вниз в большое круглое отверстие в полу. По другую сторону от входа в лабиринт стоял огромный в человеческий рост прозрачный куб, похожий на аквариум, в котором плавало густое облако серебристой пыли. Механик развернул корпус на звук открывшегося люка. Он не двинулся с места, и только руки его медленно приподнялись чуть выше пояса, затем снова упали вниз. Из люка вылезли Киванов и Джои. Бегом в лабиринт, приказал им киск, не сводя глаз с диафрагм на плечах механика, которые почему-то все еще оставались закрытыми. Киванов, схватив Джои за руку, побежал вниз по пандусу, но, бросив взгляд в сторону механика, остановился.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 Берг, воспользовавшись случаем, выстрелил в одно из лазерных гнезд. Удар в плечо развернул корпус механика на полоборота. Въехав локтем на полок, он раздавил пару блоков, из которых с сухим треском посыпались искры и потянуло запахом горелой изоляции. Спрыгнув с возвышения, киск подбежал к механику. Тот, наклонившись, неловко попытался отогнать его рукой, но точный выстрел из гравемета откинул его руку в сторону. Даже не оборачиваясь, киск понял, что стрелял снова Берг. Киск ткнул ствол гравиёта под щиток, прикрывавший верхний коленный сустав механик и нажал курок. Металлическое сочленение с треском разлетелось. Отлетевший осколок чиркнул киску по щитке. Нога механика подломилась. Пытаясь сохранить равновесие, он цепился рукой в стойку шкаф и увлекая его за собой, опрокидывая блоки автоматической системы и вырывая штекеры тянущихся от них кабелей из гнёзд, упал на колено. Выстрел Берга, целявшийся в открытое гнездо второго лазера, опрокинул механика на пол. Киск прыгнул на грудь поверженному механику. Тот попытался приподняться, но киск выстрелом снес ему голову. Взмахнув рукой, механик отбросил киска в сторону, едва не расплющив во стену. Сбоку к нему подбежал Киванов и, выстрелив, вогнал ствол гравимёта в зазор между стальными пластинами грудного панциря. Конечности механика судорожно задёргались. Корпус снова и снова, подбрасываемый вверх, с грохотом и лязгом бился об пол. Казалось, от сотрясающей его дрожи механик должен был развалиться на части.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 У кийка снова начала гореть рука, кровь стекала из раны, капала с пальцев. Он работал, стараясь не обращать внимания на боль и головокружение. Под панцирем корпус механика был разделён на множество ячеек, различающихся как по размерам, так и по форме. Большая часть из них была заполнена плотно сидящими в гнёздах блоками с поблёскивающими крышками, на которых не было ни серийных номеров, ни какой-либо другой маркировки. Голос. Где здесь ключ? спросил Борис. Чёрный прямоугольный пластина во втором ряду, ответил голос, всё время находившийся рядом. Вот это, указал пальцем Кийск. Да. Кийск подцепил пластину ножом и вытащил её из гнезда. Чёрная, гладко отшлифованная, она была размером и толщиной с ладонь. Покрутив пластину в руке и посмотрев на неё с обеих сторон, Кийск с некоторой долей сомнения спросил, обращаясь к голосу: "Ты уверен, что это ключ?" "Абсолютно". Кийск пожал плечами. Я почему-то представлял его себе иначе. сказал он и кинул пластину Борису: "Держи. Ты думаешь, я умею им пользоваться?" Поймав ключ, усмехнулся и кивнул спрячь в карман. Вход в лабиринт уже открыт. Почти неслышно створки дверей купола поползли в стороны, и в открывающийся проём хлынула волна контролёров. Ни у кого из них в руках не было оружия, но неудержимый стремительно движущийся поток живой массы не смогли бы остановить и гравиемёты. "Все вниз!" закричал Киск и кинулся к входу в лабиринт.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 Везель оторвался от стекла и, увидев бегущих к нему дровоартаков, оторпел замер напрочь, забыв про висевший на плече гравемёт. Кийск с взмахом руки велел остальным бежать в лабиринт. На краю ствол гравемёта на толпу дровоартаков, он надавил на курок и провёл им из стороны в сторону. Безо рассудная отчаянная контратака одного человека заставила волну нападавших откатиться назад. Мгновенно перегруппировавшись, они стали обходить Кийска и Везеля с флангов. Но этоу времени Киск хватило для того, чтобы добежать до везеля. На рыбок засмотрелся. Зло оскалившись, просил Киск и не дожидаясь ответа, локтем толкнул учёного в дыру, на краю которой они стояли. Везель, взмахнув руками, полетел вниз. Киск врезал прикладом по зубам подбежавшему к нему дровортаку и проигнал следом.